Глава двадцать первая Они согласились, конечно. Тем более выбора-то и не было. Я проводил тройку трибутов задумчивым взглядом. Анимификация – очень странная штука. По всем подсчётам, она может длиться от нескольких месяцев до десятков лет. Влияет множество косвенных факторов. Например, генетические модификации, не совпадающие с прежним фенотипом. Поэтому внешность нового носителя почти всегда чуть-чуть отличается в деталях. Замечено, что возвращение к истинному облику происходит значительно быстрее, если инк активно развивается и потребляет много азур, а энергия как бы подстёгивает изменения. Например, я немного старше этих ребят, но от внешности Свена Грейхельма уже мало что осталось. В моих чертах отчётливо прорезался Парметей. А вот с ними пока было иначе. Ожок очень походил на кота манеры разговора, хотя доставшейся ему долговязый носитель бродяга обладал совершенно другим типажом. Молчаливая и миловидная льдинка казалась тёмным непроницаемым омутом, и лишь ярко-рыжая, как будто поцелованная огнём азядка ярость немного смахивала на свой прежний образ. Но пока не зная заранее, опознать в них старые я стало бы сложной задачей. Но сколько ещё это продлится? В Тимусин новых инков держали на голодном пайке, тщательно контролируя получаемый ими Азур. Развитие намеренно запускалось другим путём, чтобы за счёт нового фенотипа уменьшить шансы негативных рецидивов. Но мы не могли держать их в заперти вечно. Первые шесть месяцев подошли к концу. Тем, кто выдержал все испытания и проверки, пора выходить в открытый мир, пройти боевую практику в Первом Легионе. Они должны набраться опыта, азур и необходимых геномов в сражениях с настоящими а-существами. И тут никак нельзя будет проконтролировать их анимификацию. Рано или поздно все обнуленные превратятся в самих себя. Новых инков в Тимусе семь сотен, в пять раз больше, чем инков первого легиона. Получив силу, эта волна способна смести и нас, и город. Не все с ними шло гладко. Больше сотни не самых безобидных инцидентов за полгода. 13 попыток завладеть оружием, 7 попыток бегства, 4 драки со смертельным исходом, 3 нападения на персонал. На этом фоне подлог с гранатой, его, естественно, зафиксировали, но не стали трогать Ката раньше времени, чтобы не спогнуть фактом скрытого наблюдения. Выглядело детской шалостью. Большинство зачинщиков и особо агрессивных было отчислено. Сейчас здесь оставались более-менее нормальные, но это не давало никакой гарантии. Я знал, что Ката Опрежнему разыскивают его котята. Появление новых инков не останется и менее замеченным. Всех изучат под микроскопом. И когда сходство ожога будет вычислено, а оно будет вычислено, они найдут способ связаться с ним. То же самое касается его подруги. Выпускать сладкую парочку в открытый мир наравне со всеми остальными сначала их потерять, и возможно, породить нарастающую лавину разоблачений. Потому что кот, вернувший память, наверняка захочет отомстить. Он вполне способен испортить наши планы. Он видел новый тимус изнутри. Он станет невероятно опасным врагом. Я обещал, что верну торговцу его подругу, и формально сдержал своё обещание. Да, их пришлось обнулить сразу после встречи, но новое возрождение не стало преградой. Они опять нашли друг друга. Как после этого не поверить в судьбу? Снова разделять их, изолировать от внешнего мира или ликвидировать во избежании было бы страшной несправедливостью. В новой жизни они не совершили никаких преступлений. Им стоило дать шанс. На Земле нет мест, которые недоступны клану кошек. Значит, их практика, их взросление, их испытание пройдёт там, где меркаторов нет и быть не может. В открытом космосе, в катадолях мира кольца, в поисках ковчега в проекте Космо. Возможно, там они поймут, что значит быть инкарнаторами, и как важна наша миссия для человечества. И я ни капли не лгал, когда сказал, что они особенные. Кот делал вещи, которые были не по плечу другим инкам. Говорили, что вместе с ткачихой они представляли мощнейший тандем. Пусть поработают на благое дело, если кто и способен выполнить это задание, так это они. А потом, когда они вернутся, если они вернутся и найдут ковчеги, это будет означать, что мы сможем возродить Аврору и самостоятельно выпускать новых инкарнаторов. Перед этим фактом всё прочее потеряет смысл, потому что начнётся заря нового мира. Что будет с нами тогда, уже совершенно неважно. Первый легион отправится в последний поход. Однако до всего этого ещё далеко. Сейчас в нашем распоряжении имелась живая материя из логова Прайма, доступ к ядру Стеллары, старое оборудование для инкарнации на звезде и 255 свободных онтоприонов. Те, что я собрал с помощью Десницы, приводя в исполнение приговоры Расщепляя тех заключённых куба, чьё исправление оказалось невозможным, не использовать такой ресурс было бы преступлением. Арахна уже начала производство виртуальных квигаторов для новой, свежей последней партии инков, которые уже не будут выходцами из куба. Мы планировали проводить управляемую инкарнацию на звезде, то есть оживлять инков небольшими партиями, по количеству имеющихся в древних капсулах. Единственный вопрос, который встал между нами, Это количество душ, необходимых для запуска процесса. Речь шла о 250 людях, готовых пожертвовать собой, своей жизнью и личностью, чтобы стать новыми бессмертными. И вот тут я, да и все мы, в полной мере осознали сложную дилемму, стоявшую перед создателями проекта Стеллар. Ведь речь шла о сознательном и хладнокровном убийстве, чтобы на свет появился инкарнатор, обычный человек должен умереть. Как они вышли из ситуации, я знал, но поступать так же означало пойти против своей природы. В городе был собран тайный совет. Мне пришлось рассказать верхушки инков, Кастеру, Ракши, Гнозису и прочим об оборудовании, найденном на звезде. Оно оказалось и к лучшему. После долгих и яростных обсуждений было решено использовать только добровольцев из числа ветеранов Легиона. В первую очередь тех, кого не могли спасти медкомы. то пострадал, навсегда став инвалидом, и тех, чей жизненный срок подходил к концу, безнадёжных, а во-вторую самых верных и самых лучших, из тех смертных офицеров легиона, в чьих способностях и верности инкорнаторы были уверены до конца. Все предложения о вступлении в ряды бессмертных делались тайно, и, что совершенно неожиданно, процент предварительно согласившихся оказался очень высок. Этот новый набор сменит инков уходивших из Тимуса на практику. И в отличие от них он будет выпущен по ускоренной программе подготовки, ибо здесь не требовалась длительная проверка и постоянная прочистка мозгов. Я очень надеялся, что такое смешанное подкрепление здорово омолодит Первый Легион. Даст ему целую реку свежих, энергичных, ещё не успевших устать от жизни бессмертных бойцов. А старики уверенной рукой направят новую кровь по жилам и предостерегут от собственных ошибок. Инкарнаторы Легиона, из числа тех, С кем я разговаривал, прекрасно понимали, что второго такого шанса не представится. За всеми этими проблемами на второй план отодвинулась моя собственная изменение азурической структуры анимы после имплантации генома Ахримана. Новые и странные средоточия. Я осторожно искал знающего заклинателя аниматора, но злая усмешка судьбы заключалась в том, что помочь мне могли только уже мёртвые, не без моего участия. Как, например, Херувим или Тиреэмун. Либо те, кому я не мог полностью довериться. В городе вообще было немного инкарнаторов с подобной специализацией. Зато очень серьёзных достижений в аниматургии добились святые. Само собой, что к остаткам фанатиков путь мне был заказан. Очень ценным советчиком оказалась Церцея. Она вступила в Первый Легион и помогла с отбором новых трибутов. Какое-то время жила в городе, но так и не стала там своей. Опытная заклинательница, с которой нас многое связывало, оказалась единственной, с кем можно поговорить откровенно. У нас состоялась очень любопытная беседа. «Развитие средоточий», — задумчиво произнесла она, «а структуры инкарнатора и её изменения. Интересные темы, Грей. Я постараюсь помочь, хоть это и не моя специализация. Давай начнём с азов». Достав стек Центуриона, Церцея создала голограмму. Полупрозрачная проекция человеческого тела, в глубине которого появился разветвлённый источник линиями меридианов и звёзда средоточий. В азурической структуре человека 7 средоточий. На уровне третьей эволюции формируются три основных: средоточие сердца, души и разума. Какую роль они выполняют помимо общего укрепления и усложнения азур энергетического контура инкарнатора? Она взглянула на меня как строгая учительница на студента Тимуса, ожидая ответа. позволяют дополнительно усилить способности, но не выше 12-го ранга. "Всё верно", кивнула Церцея. "Развитие сосредоточий на третьей эволюции даёт заклинателю огромные возможности для расширения спектра способностей. 15 условных очков развития, по 5 на каждое сосредоточие". "Это знаю, Церцея. Что насчёт следующих сосредоточий? Как они образуются и за что отвечают?" После четвёртой эволюции формируются ещё три средоточия, но выбрать и развивать ты сможешь только одно. Это специализация, выбор пути заклинателя. После пятой появляется седьмое, самое мощное. А после шестой эволюции Серце внезапно отвернула взгляд, как будто я затронул неприятную тему. До неё доходили единицы, точной информации нет. Голтают, что после шестой источник начинает превращаться в твёрдое сердце. материальное азурическое ядро, как у Атварий. Я задумчиво хмыкнул. У Ани не было никакого твёрдого сердца, значит, он достиг всего лишь пятой эволюции, не взошёл на высшую ступень. Если, конечно, эти слухи правдивы. Понял. Расскажи о трёх средоточиях после четвёртой эволюции подробнее. Они хорошо изучены, и каждое позволяет развивать определённую группу а способностей до пятнадцатого ранга. Первое средоточие стихий сердце коснулось яркой точки вспыхнувшей в районе паха. Оно отвечает за стихийную разрушительную силу, выплеск и мощь. Выбрав его, ты сможешь развивать мощь гелиоманта, ярко вырженного боевого заклинателя, использующего свет как оружие. Только гелиоманты могут концентрировать огромную энергию для разрушительных ударов, как пепел, который мог уничтожать целые города. Я внимательно слушал, хотя в голове роилась куча вопросов. Второе Средоточие энергии, искусство тонких манипуляций Азур. Это путь Азуролога, способного изучать, управлять и контролировать А-энергию. С твоим источником исцеления, создания ауры солнечных двойников, разделения частицы и фотокинетики в самых различных проявлениях. Твои фокусы с клинком Ра впечатляют, но представь, чего ты можешь достигнуть, научившись придавать свету любую форму. А третье средоточие. Средоточие мысли. А, магия для заклинателя с твоим типом энергии оно самое бесполезное, улыбнулась Церцея. Я даже не знаю, есть ли у тебя подходящие способности. Сосредоточие мысли для тех, кто выбрал аниматургию. Очень сложный тип заклинателя, скорее учёный, чем воин. Телепатия, псионические силы, власть над душами и снами, взаимодействие с осущностями. Аниматурги могут видеть, познавать и изменять озолическую структуру вещей, работать с анимами и приручать создание грани. сильнейшими из них были Фенрир, Искандер и Лотос. Она закончила, замолчала. Получается, если мы сознательно остаёмся на третьей эволюции, то не можем выбрать специализацию, медленно проговорил я. Именно поэтому в городе так мало хороших азурологов и аниматоргов. Но ради справедливости мы сейчас говорим о заклинателях, хотя у воинов и техномантов схожая ситуация. Часть способности можно компенсировать геномами. А потом это правило ввёл ты. Сердце отряхнуло гривы чёрных кудрей. "И э, знаешь, оно написано кровью. Могущество это обоюдо острое оружия. Все выжившие инки это прекрасно понимают. Многие ведь проходили четвёртую и пятую эволюцию в прошлом". "Какой ступени эволюции ты сама достигла?" "Пятой, духа". Не скажу, что мне это сильно понравилось. Она неожиданно закусила губу. "Буду откровенна, дело даже не в цене инкарнации. На четвёртый у заклинателей азурическая сущность расправляет крылья, просвечивает изнутри. Люди это чувствуют, подсознательно начинают бояться и избегать тебя. На пятый начинаешь фанить азур. Находиться с тобой рядом просто опасно. Ты становишься изгоем. Но главное не в этом. Психика тоже меняется. Азур одновременно пьянит и искажает восприятие. Ты начинаешь считать, нет, не считать, неправильное слово, ощущать себя в высшей ступению развития. не человеком, а полубогом. Со стороны это смотрится страшно. А потом не хотелось вернуть силу. Хотелось, конечно. Азур как наркотик, с него не слезешь, усмехнулась Церцея. Однако мы все знаем, что путь к вершине ведёт только в грань. Есть статистика. Если вовремя не остановиться, очень малы шансы выжить и сохранить разум. Жажда Азур, безумие Танатос и в конечном итоге смерть. Святые отрицают наши самые ограничения, но ты сам видел, что с ними происходит. Нет, третья эволюция золотая середина, расцвет, оптимум сил во всех смыслах. Но к чему эти распросы? Ты хочешь перейти на четвёртую ступень, нарушить собственные правила? Не знаю. Может случиться, что мне придётся это сделать, произнёс я медленно. Не советую, Грей. Я тебя услышал. Скажи, возможно ли внести изменения в азур структуру инкарнатора? Например, добавить средоточие, расширить меридианы или наоборот вырезать их? Такие эксперименты проводились, кивнула Церцея. Мой вопрос её не удивил. В основном, святые их и нужно спрашивать. В большинстве случаев трансформации необратимы и приводят к психозу, нечеловеческой агрессии и безумию. Почти все выжившие и изменённые раны или поздно оказывались в Кубе. Об этом я знаю. Ты говоришь в большинстве случаев, значит, существуют исключения. Слышала ли ты о удачных способах излечения? Кто вообще способен на такое? Кто? Задумчиво повторила Церцея. Среди энков не знаю. Подобные исследования очень давно не приветствуются. Возможно, святые знают больше. Но такой точно способен только даат. Достоверно известно, что червь и скульптор необратимо меняли азур-структуру своих жертв. А супер-монада вообще восстановила сотни разорванных Энио после Красной Битвы. Я задумался. К святым дорога заказана. Да и где сейчас искать остатки этих азурических фанатиков? Даат? Не лучший вариант. К червю из разлома соваться нельзя. Повторная встреча может раскрыть тайный план Прометея. А мой предшественник ведь хотел уничтожить эту тварь. Он даже построил и спрятал для этой цели звёздный выстрел в Альдах Фьордоса. Однако старый червяк не был единственным даотом на земле. Архив Стеллары упоминал ещё две сущности под этим глифом. Я уже изучал доступную по ним информацию. Скульптор реальности, а существо неизвестной природы, оставившее после себя множество хорошо узнаваемых скульптур в разных точках планеты. В них были превращены леса и реки, разрушенные небоскрёбы и даже целые горные хребты. Я видел видеофайлы с мест его работ, фонящие азур, сплавленные, скрученные, невозможным образом соединённые материалы, проникшие в структуры друг друга и принявшие болезненную, неприятную человеческому разуму форму. Как, например, дырчатый водопад, похожий на уродливый гриб, три сотни ярдов высотой, пронизанные тысячами ходов, по которым струилась вода, нарушая все законы физики. Или смертельный лабиринт, где бесследно исчезали все, попытавшиеся исследовать эту аномалию. Это создание не заботило законы физики. Оно по своему разумению возводило странные, неуловимо схожие стилем гигантские постройки, а о самом существовании стало известно от немногих очевидцев его деятельности. Скульптора, судя по поведению, люди не интересовали вообще. Как не волнуют человека, увлечённо возводящего песчаный замок, мальки в прибои или крабы, населяющие пляж. Он не вступал в контакт, не обращал внимания, но никто не мог гарантировать, что случайный исследователь вернётся из мест его деятельности живым, а не, скажем, вывернутым наизнанку. Во времена Прометея все локации, где отметился скульптор, были объявлены запретными зонами. Архив Стеллара настоятельно рекомендовал не приближаться, не вступать в контакт, не пытаться исследовать и вообще держаться подальше от этого непредсказуемого существа. Впрочем, его активность пришлась на первые два века после импакта. Последние сто лет о скульпторе вообще никто не слышал. А вот второй оказался интереснее. Глиф Даат был присвоен о сущности, хорошо известной и частично изученной инкарнаторами. Энергетическая флуктуация класса Монада, загадочным образом развившая самосознание, Долгие годы была спутницей Инка с позывным Искандер. София. О ней и о самом Искандере ходили противоречивые легенды. Они бывали в городе, контактировали с Прометеем, сыграли решающую роль в освобождении Бинаши от заражения ксеноцитом, и ликвидировали красную тревогу, когда второй сеятель приземлился в Фьордсе. Ходили упорные слухи, что Искандер был грант-легатом. И теперь я понимал, что, скорее всего, это и являлось правдой. Эскандер Алекс, один из эмиссаров Грант-координатора, такой же, как и мой предшественник, но выполнявший иную миссию на Земле. Косвенно это подтверждалось полным отсутствием информации о нём в архиве Стиллара. Он исчез во время вспыхнувшей войны Бинаши и Первого легиона, почти полвека спустя после очищения от ксеноцита. Под городом началась печально известная мясорубка Красной битвы, а по феозам, который стал мощнейший прорыв, Он грозил полностью уничтожить мегаполис. И закрыть окно в грань сумели только ценой огромных жертв с обеих сторон. Искандер и София принимали в тех событиях активное участие. Он навсегда исчез, а Монада вернулась из грани, обретя невиданное могущество. Она стала супер-Монадой, а сущностью огромной и необъяснимой мощи, призрачной богиней, не подпадающей ни под одну классификацию. Собственно говоря, её знаменитое появление — вроде бы и закончила вражду, заставив инков Иши заключить соглашение, в результате которого к Сеносам навсегда отошел Фиордос. После этого инкарнаторы видели Софию всего несколько раз. Каждое появление сопровождалось невероятными последствиями, которые нельзя было назвать иначе как чудом. Супер Монада являлась, пожалуй, наиболее расположенным к людям до ад. К сожалению, как найти ее так и осталось неизвестным. Гександеры и София были плотно связаны с биношить тем самым старым роем, огнездившимся на фьордесе. Они пожертвовали собой ради окончания войны, согласно официальным данным. Возможно, раз Ксенос и приглашает меня в гости, хотя от мыслей о визите в их главный муравейник продирал мороз по коже. Я смогу узнать что-то у посредника биноши, выслушав Церцею, я понял, в каком направлении двигаться дальше. После приключения в логове Прайма У меня имелось 30 свободных нейросфер, и пришло пора использовать часть из них. 14 очков ушло в средоточие, заполнив их до пятого ранга. Каждое давало мне усиление любой а способности либо выбор новый. Согласно советам Мику, я увеличил частица ра3 до шестого ранга. Название не изменилось. Базовый светлячок давал возможность одновременно активировать несколько заклинаний. И как показала практика, Порой это было просто необходимо. Усиление Святом 3 до шестого ранга стало зарядом солнца. Теперь о способность позволяла одноразово залечить сгустком ра, сравнимым по мощщи с солнечным импульсом, любое оружие, включая находившееся в движении, вроде пуль, игл и снарядов. Исцеление Святом 3 до шестого ранга стало восстановлением солнца. Это уже не просто целительский свет, затягивающий лёгкие раны и восстанавливающий кожный покров. Это мощное азурическое воздействие, способное исцелить даже глубокие внутренние повреждения, срастить сломанные кости и даже запустить регенерацию потерянных конечностей. Аура света 5 плюс 3 нейросферы до 8 ранга. Солнечная корона казалась крайне ценным приобретением, так как хорошо сочеталась с восстановлением Солнца. По сути, мощнейшая и универсальная защита, окружающий меня нимб солнечного пламени – который ослепляет и сжигает на подходе всю кинетику, обладает о поражающим фактором и при этом абсолютно безвреден для находящихся внутри. Клинок ра 10 до максимального 12 ранга. Одно из лучших атакующих заклинаний. Луч клинок произвольно меняющий длину. Не счесть, сколько раз он выручал меня в бою. С апгрейдом его обжигающая мощь возросла ещё больше. Теперь колющие удары можно было использовать на большей дистанции. подобно обычным световым выстрелам. Минус -14 нейросфер. Ещё пять я вложил в меридианы пять, размив их до десятого ранга, а ещё 10 во второстепенные, но очень важные для организма апгрейды лимфатической системы пять и дыхательной системы пять. Сердце и лёгкие получили идеальный газообмен, и как следствие, общее улучшение обмена веществ, расхода энергии и взаимодействия с другими системами организма. И наконец, последнюю нейросферу Я вложил, имплантируя печать доминанта Бинаши. Пришла пора, потому что моя следующая цель находилась в Фиордосе. После всех улучшений мой статус выглядел вот так. Имя Грей. Звание – Легат, младший легат. Боевая группа Амнезия. Поощрений 3. Знаков отличия – Белая звезда 3, Синяя звезда 1, Красная звезда 1. Азур 100 тысяч и 191 тысячи 400. Свободные нейросферы нет. источник тип энергии ра. Особые способности: частица света 6, заряд солнца 6, дыхание солнца 12, восстановление солнца 6, солнечная корона 8, клинок ра 12. Модификации организма: эволюция духа 3, усиление источника 35, разветвление источника 5, меридианы 10, средоточие сердца 5, средоточие души 5, средоточие разума 5, усиление костной ткани 5. мышечной системы 5, эндокринной системы 5, нервной системы 5, пищеварительной системы 5, репродуктивной системы 5, неокортекса 5, таламуса 5, системы кровообращения 5, кожного покрова 5, лимфатической системы 5, дыхательной системы 5. Случайные амутации, азорустойчивость 7. Генетические модификации. Бинокулярное зрение геном птара, непроницаемость геном донного краба, повелитель стаи геном красинного короля. Молекулярная регенерация геном гидры, Азурическое зрение геном дива, Психокинез геном туманника, Драконья кость геном псевдодракона, Азурические манипуляции матрица эффектора, Волновое поле геном унификата, Нейронная рецепция геном сцепиона, Паучье чутьё геном спайдера, Моторный миозин геном аббаса, Когти дракона геном золотого дракона, Азурический контур геном дикого руха, Азур поле геном сциллы. абсорбация душ, геном охримана-пожирателя, печать доминанта, знак доминанта бинаши. Свободные геномы: печать нисшего, геном лохца-душ, геном ламии, геном владыки льда, геном прайма.